приложение. Ответы на часто задаваемые вопросы. Чем объясняется феномен универсальности характера? Речь идёт о принципиальной возможности совмещения в одном характере нескольких радикалов, имеющих разные нейрофизиологические основания. Сразу оговорюсь, что исчерпывающего объяснения этого феномена у меня нет. Гипотетически можно представить, что человек обладает не бесчисленным множеством одинаковых нейронов, а с самыми разнообразными по качеству нервными клетками. Есть среди них и сильные, и слабые, и вязкие, и подвижные. Любой поведенческий акт поступок обслуживается комплексом нейронов, то есть нейронным ансамблем. В подобной ансамбле рекрутируются клетки с индивидуальным набором свойств. Их разнообразные комбинации и обеспечивают в результате различные формы поведения. Представьте кубышку, мешочек, кошелёк, неважно, с монетами, не только разного достоинства, но и разной даты выпуска, разной степени стёртости и так далее. Запустив в него руку вслепую и набрав в горсть монеты, мы получаем аналог нейронного ансамбля, где монеты символизируют нейроны различного качества. Номинальная стоимость каждой монеты в этом примере будет обозначать энергию, силу нейрона. Степень навязны, уровень подвижности и реактивности. От того, сколько и каких монет содержится в кубышке, будет зависеть итоговая стоимость набранного в горсть. Результирующая сила, подвижность, реактивность. Если изначально различные монеты в кубышке, нейроны в головном мозге находятся примерно в равных пропорциях, то и их попадание в горсть тоже будет равновероятным. И это обеспечит их равную представленность, универсальность в наборе, в нейронном ансамбле. Если же какие-то монеты, к примеру, новенькие 10 рублёвки, существенно преобладают над прочими, то появляется некий доминантный тренд. В каждой горсти в основном будут присутствовать эти самые 10 рублёвки, так формируется специализированность. Разумеется, эта модель слабая и весьма приблизительна по отношению к тому, что на самом деле происходит в мозгу. Но нечто важное, она всё же передаёт. Наше поведение обслуживают качественно неоднородные нейроны, поэтому возможно разнообразие в относительном единстве. Существуют ли радикалы, которые не могут совмещаться в одном человеке? Нет, радикалы могут встречаться в любых комбинациях. Существуют ли радикалы или их комбинации, которым невозможно или очень затруднительно понять друг друга и лучше не тратить силы на выстраивание коммуникаций между такими людьми? Принципиально все психически уравновешенные люди уживчие. Психологическая совместимость — это вопрос управления взаимодействием. Если конкретный склад характера, неважно какой, позволяет человеку быть социально-профессионально компетентным, то он персона грата в отношениях с заинтересованными в нем людьми. Ведь конфликт, по сути, — это протест против некомпетентности, из-за которой не удается наладить сотрудничество. Вместе с тем, на практике все же лучше уживаются люди, близкие по складу характера. меньше энергии тратится на поиск точек соприкосновения. Существуют ли радикалы-посредники, которые могут помочь выстроить коммуникации между антагонистическими радикалами? Все радикалы в той или иной степени антагонисты, а точнее, противоположны по набору качеств и достигаемым целям. Это различные инструменты приспособления к окружающей среде. Эффективность их использования в себе и окружающих это и есть умение жить в самом позитивном смысле. Так что формирование системы взаимодействия радикалов не предусматривает никакого посредничества. Нужно лишь насыщать каждый из радикалов характера продуктивными, социально приемлемыми технологиями поведения. И тогда целостное, результирующее поведение становится гармоничным, адаптивным. Например, сочетание в характере антагонистических шизоидного и эпилептоидного радикалов делает невоспитанного человека агрессивным, бестолковым упрямцем. склонным упрощать сложное до примитива, до пошлости и усважать простое к тому же упрочивать и защищать своё уродливое миропонимание как крепость. Те же самые радикалы являются обязательным базовым условием для владения любой творческой профессией. И счастлив тот, у кого эти радикалы конструктивно обслуживают один другого. Реально ли самому разработать свой психологический профиль или это должен делать обязательно другой человек? Самой идентификации возможно. Я рекомендую при составлении собственного психологического профиля анализировать реальные поступки, которые человек совершил в своей жизни. Это должны быть значимые поступки, повлиявшие на судьбу. Какой выбор он тогда делал? Между чем и чем? Что представлялось важным настолько, что перед этим отступали все другие резоны. При этом надо не рассуждать умозрительно, как бы я поступил, если бы, а как можно точнее припоминать обстоятельства поступка и помнить все радикалы блага. Природа не производит некачественных людей. Так что не надо ничему удивляться, сопротивляться в себе, а тем более комплексовать. Можно ли говорить о радикалах целой группы людей? То есть о характере группы и как его определить? Характер у группы, конечно, есть. Он определяется обстоятельствами, в которых и ради которых формировалась группа. например, специфическими требованиями профессиональной деятельности, индивидуальным характером её лидера. Так что для определения характера группы надо разрабатывать так называемую психограмму, набор психологических требований к профессии, часть профессограммы или психологический портрет лидера или нечто подобное. Важно понимать, что этот общий характер является чем-то внешним по отношению к каждому члену группы. И каждый либо принимает его и остаётся в группе, либо не принимает и уходит. Так профессия не столько деформирует личность профессионала, сколько вбирает в себя тех, кто изначально обладал соответствующими профессионально важными личностными качествами. Можно ли в таком случае управлять характером группы? Смените лидера, поменяйте условия деятельности и существования, персональный состав скорректируется самостоятельно в порядке саморегуляции группы. хотя и этому процессу можно разумно способствовать. Можно ли говорить о соответствии радикалов или их наборов четырём категориям по типологии Адизеса? Его типология близка к взгляду со стороны бизнеса. Было бы очень интересно ваше мнение по этому поводу. Признаюсь, я не эксперт по управленческому подходу Адизеса. То, что я знаю об этом подходе, о четырёх по Адизесу главных функциях руководителя, никак не противоречит моему подходу. По многом я с ним согласен. Разве что, отталкиваясь только от функций, невозможно разработать психологический портрет профессионала и руководителя и специалиста. Для этого нужно более подробное исследование всего, что составляет его повседневную работу. Существуют ли простые тесты на определение радикалов и их наборов, которые можно было бы использовать, например, при найме сотрудников? Таких тестов не существует. Семь радикалов принципиально нетестовая проективная методика. Она предполагает развитие наблюдательности пользователя, умения логически осмысливать поведение конкретного человека в конкретных условиях. Можно ли говорить, что существуют определённые наборы, которые, как правило, лучше всего подходят для стандартных функций в компании: владелец, директор, коммерческий директор, директор по персоналу, директор по производству, финансовый директор? Да, такие профили можно и нужно составлять. Это называется психограмма должности. Только начинается всё не с психологии, а с точного, по правилам профессиографии, описания конкретной должностной позиции. Необходимо нефункциональное, какие задачи решает, каких целей достигает, с кем взаимодействует, а так называемое операциональное описание. Какие действия в деталях совершает в течение рабочего дня. И уже после этого решается вопрос, какими качествами характера а также специальными способностями должен обладать сотрудник, чтобы легко и с удовольствием выполнять свою работу.